Как-то в праздник граф Бестужев пригласил его обедать, как он имел обыкновение это делать. Чеглаков пошел к нему, но взвинченный против него до крайности. Граф Бестужев после обеда и уже наполовину пьяный захотел с ним поговорить, но нашел его чрезвычайно гордым и замкнутым. Он в свою очередь рассердился, и разговор между ними стал страшно жарким. Чеглаков упрекнул графа Бестужева в речах, которые он держал великому князю, и в том, что дурного он об нём говорил. Граф Бестужев со своей стороны стал укорять его в глупости, в его бестактном поведении в Вене, где, говорят, он занимал императрицу-королеву разговорами исключить о своей жене и детях в истории с Кошелевой, и напомнил ему, насколько Чеглаков был ему обязан тем, что он дал ему место. и поддержки, которую он ему оказал во время этого последнего приключения. Чеглаков, по характеру человек наименее способный выслушивать правду о себе самом, рассердился окончательно и принял все это за оскорбление. Генерал Апраксин захотел их помирить, но Чеглаков стал от этого еще более упёрён. Он вообразил, что в нем нуждались и что с этой целью у него заискивали. Он поклялся, что ноги его больше не будет в доме графа Бестужева, и сдержал слово и никогда больше туда не возвращался. С этого дня Чеглаков стал заклятым врагом графа Бестужева, который никогда не мог его умилостивить. Шуваловые в то время начинали приобретать большое влияние на ум императрицы. Причиной тому была ее новая привязанность к Ивану Ивановичу Шувалову. Независимо от этой привязанности к их двоюродному брату, Императрица всегда питала дружбу и доверие к Александру и Петру Шуваловым, которые с ее молодости состояли при ней. А Шувалов с детства была воспитана вместе с ее величеством и была одних с нею лет. Ее игривый нрав забавлял императрицу, которая иногда не могла без нее обойтись. В расположении к ним императрицы были колебания вверх и вниз. В эту минуту их барометр подымался. Они не любили графа Бестужева, который завязал близкие отношения с графом Разумовским, их противником. Они старались отстранить от этих двух графов, возможно, больше народу. И так как они знали, что я не считала графа Бестужева в числе своих друзей, то вследствие этого они под рукой стали всячески ухаживать за мной, в особенности новый фаворит. Он однако скрывал эти ухаживания словно убийство из страха возбудить ревность императрицы, которой избегнуть было более чем трудно. Императрица в течение этого лета захотела увидеть Софьина. Дворцовое имение, находившееся приблизительно в ста верстах от Москвы, и местоположение которого очень хвалили, Шуваловы устроили так, что мы с великим князем приняли на сей раз участие в этой увеселительной поездке, которая таковой, однако, не оказалась, как я это расскажу. Там совсем не было дома удобного для житья. Императрица велела поставить палатки, и в них расположился весь двор. На другой день нашего приезда императрица и великий князь поехали на охоту, Так как императрица не брала меня никогда с собой на охоту, хоть она и знала, что я очень это люблю, то я встала в своей комнате читать свою книгу и скучать. На другой день к часу обеда мы отправились в палатку императрицы. Мы нашли стол накрытым. Нескольких минут спустя она появилась, и все присутствующие по косому взгляду изпод лобья, какой она бросала, когда бывала рассержена. Поняли, что она была не в духе. Поцеловав, как всегда, великого князя и меня, она начала говорить о скуке вчерашней охоты. И увидав человека, которому поручено было управлять этим имением, сказал ему по-русски: "Если бы ты не был мошенником, я бы лучше развлеклась вчера. Очевидно, соседние дворяне дают себе деньги, чтобы ты не мешал им охотиться на моей земле. Тут нет ни одного зайца". А если бы тут не охотились, их было бы множество. Все несчастные, весь дрожа, стал горячо божиться всеми возможными клятвами, чтобы ее убедить, что никто не охотился в окрестностях. Но она продолжала его бронить и угрожать ему. Потом она повернула разговор на доброе старое время и стала говорить, как она охотилась с Петром II, и какое множество зайцев они брали в день. Она принялась на чем свет стоит бронить князей долгоруких, окружавших этого государя, и рассказывать, как они старались ее отдалить от него. Это заставило вспомнить о доброте и дружбе к ней этого государя и о неприязни, которую выказывала к ней императрица Анна. Отсюда она перескочила на бедность, в которой жила во времена этой императрицы. Она нам перечислила все свои тогдашние доходы и сказала: "Хотя у меня было тогда не более тысяч дохода, на которые я содержала весь свой дом, тем не менее у меня не было долгов". При этом она бросила взгляд на меня. "У меня их не было", продолжала она. "Потому что я боялась у Бога и не хотела, чтобы моя душа пошла в ад, если бы я умерла". А долги мои остались бы неуплаченными. Тут вторично был брошен на меня взгляд. Императрица продолжала: Правда, дома я одевалась очень просто. Обыкновенно я носила юбку из черного грезэта и кофту из белой топты. В деревне я также не одевалась, дорогие материи. Тут она метнула на меня весьма гневными глазами.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 и возвращаясь почти постоянно к тому же припеву, который я должна была глотать. После того, как она одна в течение трех четвертей часа угощала нас разговором, за который платили с мы, остальные присутствующие, в палатку вошел своего рода шут, очень мало забавный, по имени Аксаков, которого императрица взяла ко двору. Он держал в своей шапке ежа,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 И бросилась бежать со всех ног к палатке, которая служила ей спальной. Минуту спустя она прислала приказание убрать накрытый к обеду стол. Все разошлись. Мы обедали у себя, но после обеда нам велели вернуться в Москву. Возвратясь в мою палатку Чеглакова мне сказала: "Вот вы и получили нагоняй. Поняли ли вы это?" Я ответила, что поняла. Но что не знала, что именно раздражило ее величество против меня. Она сказала мне, что также не знала. Могу поклясться, что не знаю этого и до сего дня. В продолжение этого лета приехала ко двору из Ярославля принцесса Курляндская, дочь герцога Эрнста Иоганна, который с тех пор, как императрица вернула его из Сибири, куда услал его принцесса Анна Брауншвейгская избрал себе местом жительства Ярославль. Принцесса Курлянская не была любима ни отцом, ни матерью. Она повседневно испытывала с их стороны очень дурное к себе отношение. Утомленной, наконец жизнью, которую она вела, она обратилась к жене местного воеводы по имени Пушкиной, та предложила ей принять православную веру. И взяла под этим прикрытием перемены религии доставить принцессу прямо ко двору. Принцесса, которая была очень умна, ни минуто не колебалась, но напротив, того ответил ей, что уже давно имела к этому влечение. Пушкина написала об этом Шуваловой, и согласие императрицы похитила принцессу у ее родителей и доставила ее в Москву к императрице, которая поместила ее при дворе. и была крестной матерью, когда несколько недель спустя она приняла православие. Около 5 сентября, именин императрицы, последняя отправилась в Воскресенский монастырь. Мы получили приказание следовать за нею. Там-то ее величество в день своего ангела объявила Иван Ивановича Шувалова камер-юнкером. Благодаря этому Его случай перестал быть тайной, которую все передавали друг другу на ухо, как в известной комедии. Меня очень обрадовало его возвышение, так как я желал ему в то время всех благ, семья его это знала. По возвращению в Москву Шувалов устроили так, что императрица отправила с нами ужинать в Роёва к Чеглакову. Эта вечеринка была очень весела и оживлённая, танцевали до поздней ночи. после чего возвратились в Москву. Осень этого года была необыкновенно хороша. Мы снова отправились жить в Роёво, а императрица, Таининская. За обедом её величество сидела на конце длинного стола, накрытого в палатке. Великий князь сидел от неё направо, я налево. Против великого князя рядом со мной сидела Шувалова, а рядом с великим князем фельдмаршал Бутурлин. направо от которого сидел духовник ее величества. Фельдмаршал, который любил выпивать, напоил обоих своих соседей, то есть отца духовника и великого князя. У последнего вино вызывало всякого рода судороги, гримасы и кривляния, столь же смешные, как и неприятные. Я видела, что это не нравилось императрице, и так как я тогда принимала искреннее участие во всем, что касалось моего мужа, Слезы выступили у меня на глазах от неприличия, с которым он себя вел в этот день за столом. Шувалова это заметила и была мне за это благодарна. Она обратила на это внимание императрицы, которая поспешила встать из-за стола. великий князь, несмотря на свою нетрезвость, отправился на охоту с графом Разумовским, а я вернулась в Роёво. Только что я туда приехала, Как у меня началась сильнейшая зубная боль, я не знала какому угоднику молиться и ужасно страдала. Бывший тут брат чиглоковый граф Иван Гендриков предложил мне вылечить меня. Я приняла его предложение. Он вышел и через несколько минут вернулся с крошечной бумажной трубочкой, которую он просил меня положить на больной зуб. Я так и сделала. На только что по его совету я сжала зубы, как почувствовал столь страшный приступ боли, что была вынуждена лечь в постель. Ночью у меня начался сильнейший жар с перемежающимися приливами крови к мозгу. Чеглакова была сильно встревожена этим случаем, произошедшим в ее доме и вызванным ее братом. Она набросилась на него и сильно его выругала. Она не отходила во всю ночь от моей кровати и казалась очень встревоженной. Можно было бы даже сказать, что чем больше времени она со мной проводила, тем более она ко мне привязывалась, конечно, вполне бессознательно и невольно. Причем это не проявлялось последовательно, но порой известные случаи обнаружили в Чеглаковой эти чувства. На следующий день Меня совсем больную закутали, уложили в карету и привезли обратно в Москву, где эта зубная боль продолжалась еще более двух недель, после чего она понемногу прошла. В течение этой болезни Владислава старалась меня забавлять, и вот как она этого достигала. Эта женщина была живым архивом. Она знала скандальную хронику всех русских фамилий с Петра Великого и даже раньше. Она садилась возле моей кровати и не переставая рассказывала. Рассказывала она хорошо и с умом. От нее я и узнала связи всех семей между собою, их родство до второго и третьего колена, множество анекдотов, которые часто при случае оказывают услуги тому, кто умеет ими пользоваться. Кроме того, так как я не могла читать из-за боли, которую испытывала, Но ничего не могло быть для меня поучительнее разговора Владиславовой, чтобы познакомиться с тем обществом, среди которого я жила. И я вошла во вкус этих бесед. Иной раз она мне также рассказывала о текущих событиях. Между прочим, я узнала от нее, что в то время предполагался брак между сыном графа Бестужева и дочерью княгини Долгорукой, рождённой Аргамаковой. с которой хорошо была знакома Владиславова и у которой в характере было много странного. Часто она по ночам вставала и подходила к кровати своей спящей дочери, чтобы посмотреть, как она уверяла, не умерла ли эта дочь, которую она обожала. Очень часто она даже будила ее, чтобы убедиться, что ее сон не был обмороком. Кроме того, она боялась, что ее дочь, богатая, остроумная, красивая и любезная, останется в девках и поэтому всегда была готова выдать ее за первого встречного. В эту минуту явилось трое соискателей. Молодой граф Андрей Бестужев, который, будучи еще самозгоднее своей матери, а это много значит, был таким же пьяницей, как его отец. Впрочем, не обладая при этом ни одним из достоинств этого последнего. Вторым, выставившем свою кандидатуру был племянник императрицы Екатерины I граф Сковронский безобразная наружность которого равнялась его глупости третьим наконец был князь Георгий Грузинской, который и женился на этой княжне менее безобразный чем граф Сковронский он был зато круглый дурак В особенности подчёркивала в нем этот недостаток то, что он никогда порядком не выучился говорить ни на одном языке, кроме своего родного, которого никто в России не понимал, кроме его грузин. Несчастная княжна, которой так не везло по части женихов и которую постоянно теснила ее мать, согласилась наконец выйти за последнюю. Признаюсь я, Постаралась при помощи Владиславовой отговорить мать от согласия на брак с графом Бестужевым, к чему мать была более всего склонна, ибо он был сыном великого канцлера, игравшего тогда очень значительную роль. Княгиня Мария Яковлевна была всегда бесконечно благодарна мне за то, что я помогла отговорить ее мать выдать ее за графа Бестужева, который и по характеру, и по своим порокам был извергом. хотя она и не была счастлива, но с этим последним она была бы гораздо несчастнее. А между тем, никогда женщина не заслуживала большего счастья, чем она. Это была одна из редких личностей, по ее замечательной кротости, чистоте ее нравов и доброте сердца Труднее сказать, какого качества ей недоставало, чем перечислить все ее добродетели. Никогда женщина не была так уважаема всеми без исключения, как она. Она пользовалась высоким личным уважением со стороны всех ее знавших или даже только слышавших о ней. Это уважение к ней со времен только возросло бы, если б она не умерла в отцвете лет 25 декабря 1761 года в самый день кончины императрицы Елизаветы. Я ее искренно оплакивала, ибо не было такого знака дружбы и привязанности, которого бы эта достойная женщина не выказала мне в течение всей своей жизни. Если бы она дожила до моего восшествия на престол, которого она ожидала с таким нетерпением, она, конечно, бы заняла видающееся место при мне. Это был друг верный, разумный, твердый, мудрый и осторожный. Я никогда не знала женщины, которая соединяла бы в себе такое количество различных достоинств. Если бы она была мужчиной, о ней говорили бы восторженно. Приблизительно в это же время императрица взяла ко двору двух старших дочерей графа Романа Воронцова. Старшая, Мария Романна, лет 13-14. была назначена фрейлиной императрицей. А младшая Елизавета Романна, которой могло быть лет одиннадцать-двенадцать, была представлена ко мне в той же должности. Старшая обещала быть хорошенькой, но вторая не имела и следов красоты. Напротив, она и тогда уже была очень некрасива. Оспа, которую она перенесла впоследствии, обезобразила ее еще больше, как мы это видели. Обе сестры имели олипковый цвет лица, который их не красил. Впоследствии они прибегли ко всякого рода искусственным краскам, чтобы избавиться от этого. В начале октября я схватила сильную лихорадку с насморком. Я была принуждена пролежать в постели несколько дней. Едва я встала, как Чеглакова пришла мне сказать, что императрица назначил на следующий день свадьбу Камергера великого князя Александра Александровича Нарышкина с девицей Анной Никитичной Румянцевой. Я сказал Чеглаковой, что вследствие бывшей у меня лихорадки и оставшейся после нее слабости, я не буду в состоянии на ней присутствовать. Чеглакова согласилась со мной, что это могло бы вызвать возвращение болезни, и ушла. Несколько часов спустя она вернулась и передала мне от имени Ее величества, чтобы я на следующий день вышел на эту свадьбу, ибо я должна была убрать невесту, и что с этой целью ее ко мне приведут. Я нашла это приказание довольно суровым, тем более что императрица за несколько дней до того приходила ко мне, своими глазами видела, какая у меня была сильная лихорадка, и нашла меня в таком жару, что боялись, как бы не было у меня тифа. Но приказание было определенное, и так как ее величество могла его дать не иначе, как зная, в чем дело, я не смела возражать, хотя, может быть, я и рисковала жизнью. Владиславова нашла это приказание суровым и даже жестоким, и в этом духе о нем мне отозвалась. Наконец на следующий день я, хоть и была очень слаба, оделась насколько могла лучше. Невесту привели ко мне, и я ее убрала. Однако меня освободили от необходимости идти в церковь, но зато меня заставили сесть в карету и проехать всю Москву от Аннингофа до дома на Рышкиных, по ту сторону Кремля. Мою свету составляли три кареты и около 20 верховых. Было чрезвычайно скользко, потому что после сильного дождя наступил страшный мороз. Лошадей не успели подковать на шипы. Мы ехали шагом, и все таки за эти семь верст, которые мы должны были проехать, не было ни одной лошади, которая не упала бы по нескольку раз. В довершение всех бед мы встретили между Казанской церковью и курятными воротами свадебный поезд сестры Иван Ивановича Шувалова, который ехала в Казанскую церковь венчаться с князем Николаем Федоровичем Голицыным. Лошади этого поезда также скользили на каждом шагу. Одним словом, я думаю, что мы употребили, по крайней мере, два с половиной часа на эту поездку и столько же на обратный путь. Ни раньше, ни позже я никогда не видела ничего похожего на эту прогулку. И этот день мог по справедливости получить название дня кувырканья. Впрочем, сколько мне известно, никто себе ничего не повредил. Я приехала первая в дом новообраченных, а час спустя ввалилась вся свадьба. Императрица также приехала. После ужина и бала нас с великим князем послали отвезти новообраченных в их комнаты. Вследствие этого мы были принуждены проходить коридоры, подниматься и спускаться по нескольким лестницам в этом огромном доме. После того мы уехали. Этот брак имел не более последствий, чем наш. Это сходство в положении на Рышкиной и моем много способствовало дружеской связи, которая долго нас соединяла. Мое состояние изменилось по прошествии 9 лет, считая со дня моей свадьбы, но она и поныне находится в том же положении, а уже 24 года как замужем. На следующий день после этого празднества мы снова ездили к молодым. В этот день я почувствовал небольшую лихорадку, но она прошла без всяких последствий. Несколько дней спустя великий князь вошел в мою комнату с очень смущенной миной. Я увидел, что у него было нечто на сердце, что его огорчало, но так как я вовсе не догадывался, что бы это могло быть такое, То я некоторое время притворял, что ничего не замечаю. Наконец он сам захотел облегчить свою душу от бремени, которое его давила. Он сказал мне, что его егеря, которых он так любил, были арестованы и отправлены в Преображенское, где находилась тайная канцелярия во время пребывания двора в Москве. Это меня мало тронуло. Я даже никогда с этими людьми не разговаривала. Но он мне при этом сказал, что он боялся, как бы это не имело для него последствий. Тогда я спросила, откуда пришла ему в голову эта мысль. Тут он мне признался, что эти люди говорили ему о преданности к нему того поручика Батурина, о котором я выше упомянула, что этот последний разговаривал с ним на охоте и уверил его в преданности своей и всего бутырского полка к нему, и что этот человек прибавил что он не признает другого государя, кроме него. После того было еще несколько свиданий и переговоров между егерями, великим князем и этим офицером. Великий князь знал, что и он был арестован. Мне показалось, что великий князь признавался мне только наполовину и боялся сказать мне всё из страха, чтобы я не осудил его неосторожности. Мне стало жаль его за то страдание, которое он испытывал. Я старалась его утешить, но это дело в продолжении двух-трех недель его все-таки очень мучило. Когда же он увидел, что ему об этом вовсе не говорили, и что дело это не имело для него никаких дурных последствий, он незаметно его позабыл.